Пинч пожал плечами. Вопрос сложнее. Вы выстрелили из ружья и почувствовали толчок в плечо. Отдача. Пушка при выстреле откатилась назад. Отдача. Поставьте пушку на рельсы, она силой отдачи откатится назад. Посмотрим, что же происходит в дуле ружья и пушки во время взрыва пороха. При взрыве образуются газы, который с большой силой давит во все стороны. Заметьте, во все стороны. Давление газа на боковые стенки ствола уравновешено, потому что каждому удары частицы газа в одну стенку соответствует такой же удар в противоположную стенку. Замковая часть ствола закрыта. Противоположный же конец, из которого вылетает пуля, открыт. Естественно, что в этом направлении газы, не встречая препятствия, вытекают свободно. Таким образом получается разность давлений. В сторону выхода из ствола давление наименьшее, в сторону замка наибольшее. Ясно, что в эту сторону замка назад и будет происходить отдача. По этой же причине летит и обыкновенная фейерверочная ракета. Сделайте ракету гигантских сравнительно спиротехнических размеров, в которые могли бы поместиться люди, горючие и прочее, и ваш Ноев ковчег готов. Понятно? «Вполне, и без высшей математики», — отозвался Стормер. «Да, но без математики вы ничего не сделаете. Вы могли бы взорваться вместе с ракетой при первом же опыте». «Опыты я могу поручить другим», — быстро ответил Стормер. «И однако же полет на ковчеге вы не поручили другим. Для полета на ракете в межпланетном пространстве требуется произвести много сложнейших расчетов», — продолжал Цандер. Надо подсчитать, прежде всего, какая необходима сила, чтобы преодолеть сопротивление атмосферы и, главное, земного притяжения. Атмосфера представляет огромное препятствие, но все же несравнимое с земным тяготением, с этими невидимыми цепями, которые приковывают нас к Земле. Сопротивление атмосферы уменьшает скорость хорошо обтекаемой ракеты при пролете через воздушный слой примерно на одну двухсотую часть. Средством преодоления земного притяжения является скорость. Подсчитано, что при начальных скоростях менее 8 километров в секунду тело, брошенное с Земли, упадет обратно на Землю. При скорости в 8 километров будет обращаться вокруг земного шара как спутник. От 8 до 11 километров летать вокруг Земли по эллипсу, то приближаясь, то удаляясь, как периодическая комета, И лишь при скоростях более 11 километров тело, брошенное с земли, окончательно преодолеет земное тяготение и улетит навсегда в мировое пространство. Чтобы достигнуть таких скоростей, необходимо затратить огромную мощность. Энергию дает горючее. И для звездоплавания встает новый вопрос о наиболее легком и энергоемком горючим Ведь горючее само имеет вес Расходуется оно постепенно, значит, в момент отлета приходится сообщать скорость и самому горючему, это необходимо учесть. Далее, горючего можно взять тем менее, чем совершеннее двигатель, чем выше коэффициент его полезного действия. Наиболее совершенными в этом отношении являются двигатели так называемого прямого действия, к каковым и относятся реактивные двигатели. Но ведь все эти трудности уже побеждены, все вопросы разрешены, все подсчитано, возразил Стормер. И нам, быть может, не придется заниматься такого рода подсчетами. Мы интересуемся практикой управления ракетами. Вот эта-то практика и невозможно без длительной подготовки, ответил Цандер. Расчеты нужны не только при подъеме, но и при самом полете, а также и при посадке. Не забывайте, что земное притяжение ослабевает с расстоянием, но нигде не прекращается. На летящую ракету действует притяжение не только Земли, но и Луны, и Венеры, и Солнца. Это притяжение изменяет направление полета. Астронавигация требует беспрерывных вычислений. Инструменты дают лишь материал для этих вычислений. Я пользуюсь и акселерометрами, показывающими величину ускорения полета, и жироскопами, регистрирующими изменения в направлении и волчками, то есть теми же жироскопами контролирующими направление руля по угловым размерам планет и солнца мне приходится измерять расстояние от них до ракеты и самоопределяться мне надо вычислять количество потребляемого горючего отсюда уменьшение общей массы ракеты влияние этого на скорость и прочее чтобы высадиться на планету необходимо знать ее положение на орбите и связать со скоростью и направлением движения ракеты. Всякая ошибка ведет здесь к напрасной трате горючего в лучшем случае. Само по себе управление ракетой хорошо автоматизировано, и научиться пускать в ход дюза или прекращать взрывы, менять направление ракеты не так уж трудно. Повернуть штурвал может и ребенок. Но куда придет корабль, управляемый таким капитаном?